Глава 23. Романтика ночи. Такого предложения я точно не ожидала. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Вот что мне в тебе нравится, Адалия, ты даже не спросила, зачем. А я даже знать такого не хочу. Ты понимаешь, что это и безумно, и бессмысленно. Не так уж и безумно. Купец вновь огладил свою бороду. Ты жена царя. У тебя есть к нему доступ. Да сколько историй и реальных сказаний о том, как жены или любовницы убивали своих мужей. Не счесть. Можно сказать, ход, проверенный временем. Хинтар, Я выпила свою кружку вина целиком и даже вкуса не ощутила. «Ты понимаешь, о чем говоришь? Он — царь-дракон, сильнейшее существо на Земле, а я — простая смертная женщина. Как я смогу его убить?» «Ну вот ты уже начинаешь рассуждать в этом направлении, и, что характерно, ничуть не переживаешь за мужа». В обычно серьезных глазах купца плясали смешки. Я выдохнула и села, сама не заметила, как вскочила от возмущения. «Ты шутишь надо мной, что ли?» «Не совсем». Купец снова сделался серьёзен. Хотел проверить, насколько ты действительно хочешь стать свободной женщиной. «И что?» — нахмурилась я. «Проверил? Доволен?» «И да, и нет», — вздохнул он. «Видно, что царь-супруг тебе не особо дорог». Тут глаза купца опять загорелись смехом. «Но и понятно, что вряд ли ты в ближайшее время снова захочешь замуж». «А это тут при чем? «Я удивилась такой заинтересованностью моей личной жизнью во время переговоров». «Я не зря говорил, что ты сама по себе — великая ценность, на которую можно заключать сделку». Нехорошие мысли залезли ко мне в голову и начали прорастать дикими идеями. «Что, если меня хотят продать кому-то в постельное рабство? Сомнительные перспективы, особенно для покупателя. Или это сам хентар хочет жениться?» Я с опаской посмотрела на купца и отбросила эту мысль. Навряд ли ему так нужна жена, что он готов отдать за такое счастье, как я, драгоценный артефакт. В результате я успокоилась и попросила. «Расскажи подробно, чего ты хочешь?» хинтер снова усмехнулся, пряча в усах улыбку. «Предлагаю тебе сделку, а далее я дам тебе прямую наводку на артефакт». Тут он поморщился. «Хотя нет, врать не буду, наводка не совсем прямая». Загадка это но она точно приведет тебя или твоих партнеров к жемчужине пространства, а ты заключаешь брачный договор на год. Странная сделка странное предложение. С кем договор? Хинтер поморщился. Этого сказать не могу. Я прямо-таки ощутила, как мои брови поползли вверх. Да, да, я понимаю, сделка странная, но и награда большая. Купец замолчал и даже не стал смотреть на меня, а налил себе еще вина, поймал подавальщика и заказал маринованных овощей и мясо. Я знала эту его манеру. Я все сказал, думай сама. «И что это за договор?» Задала вопрос, когда купец уже не только доел все мясо, но и попросил принести новую бутылку вина. «Стандартный брачный договор. Почему на год?» «Потому...» вздохнул он что я вижу, как тебе хочется снова замуж. Изначально разговор был заключить договор навсегда. А так, поживете год, ты присмотришься, вдруг человек этот тебе по вкусу придется. «Он, значит, человек?» «Не цепляйся к словам. Сказать не могу. Он мужчина, и на этом все. Из одной кабалы в другую. Оно мне надо. И что это значит?» Его просили пожизненный договор, а купец сам изменил его на краткий срок. Это может означать только одно — хинтар имеет некоторое влияние на этого жениха. Я с подозрением посмотрела на старого друга. «А есть гарантии, что этот жених — слово-то какое противное, даже на зубах скрипит — отпустит меня через год?» «Ну, тут вы сами договоритесь», — развел руками хинтар в смысле, сами? Ты мне даже не говоришь, кто это, как я с ним договорюсь? Например, после свадьбы. После свадьбы? Я снова в гневе вскочила. Совсем разучилась вести переговоры, столько эмоций на людях себе позволяю. Как я могу заключить сделку на кота в мешке, да еще и без точных условий? Я когда-нибудь тебя подводил? Взгляд купца проникал мне прямо в душу. Это хороший вариант, поверь мне, Адалия. И, наверное, твой единственный шанс покинуть гарем дракона». Хентар действительно никогда не подводил, не обманывал меня, даже в учебных целях, как часто делали другие торговцы-наставники, чтобы, так сказать, ученик жизнь понял во всей ее неприглядной глубине и никогда не вредил. Даже в этот раз он пришел мне на помощь. Но сейчас было одно большое «но». Мне очень не хотелось попасть из одной ловушки в другую, и тут вопрос стоял уже не в доверии, а в разумности. «Тебе надо подумать», — озвучил мою следующую мысль Хентар. «Подумай, взвесь все за и против». Я согласно кивнула, нельзя сразу и вдруг принимать такие решения. «Только времени у тебя мало, а далее...» Я подняла на него взгляд. «Забыла уже, что ты невольная птичка?» «Тебе скоро нужно будет вернуться в Гарем. Там же я не смогу с тобой связаться». «Это точно. Всем известно, насколько сильными драконьими чарами охранялся дворец, а Гарем — тем более». Даже старшие жены получали вести извне через специальную проверяющую систему. Она не раскрывала их тайн, просто подобные чары следили, чтобы не было ничего, что могло бы навредить царю или царству, что, в принципе, почти одно и то же при абсолютном правлении. Как бы ни был ловок хентар, вытащить меня из гарема, чтобы вручить какому-то неизвестному, у него возможности не было. А вот если я соглашусь, если докажу, что смогу найти спорную жемчужину, то тут моя свобода действий будет значительно больше. Может, и в гарем не попаду. «Спасибо, хентар», — спокойно сказала я, вставая из-за стола. «Я действительно как следует подумаю над твоим предложением и сообщу тебе. Успею перед отъездом. Купец лишь молча отсалютовал мне новой бутылкой вина. Что-то я не замечала раньше за ним пристрастия к алкоголю. Тоже информация к размышлению. Мы вышли из светлой таверны в темноту ночного города. Фан уже мирно посапывал у меня в рукаве. Наемница в этот раз предпочла просто идти рядом, а не скользить невидимой тенью. Видимо, ночь — ее время. Шли мы медленно, спешить не хотелось. Мне, честно говоря, и думать не хотелось. Слишком много событий, слишком важное решения нужно было принять в ближайшем будущем. Надо немного абстрагироваться от всего. Так что пустота в голове — это то, что мне сейчас нужно. Город Арнат даже ночью был безопасен, а от случайных нехороших личностей меня вполне могли защитить Сунь-Ань и Фан. Так что я не ожидала того, что случилось дальше. Чьи-то теплые руки обняли меня сзади за талию. «Хорошей ночи, красавица!» А голос был хорошо знакомым. Я развернулась в кольце рук этого несносного мужчины. Зеленые плутовские глаза сияли доброй насмешкой. «И тебе привет, таинственный незнакомец. Долго стерёг меня?» «Всего ничего», — поморщился рыжий. «Смотрю, знакомая дева идет, Дай, думаю, поздороваюсь». Узнаю, как дела. Провожу красавицу до дома. Не стоит. Я попыталась освободиться из его объятий, и парень не стал препятствовать. Разжал руки, но, как мне, показалось сожалением. Когда он отпустил, стало холоднее, и какое-то неясное чувство кольнуло в моей груди. Что это? Как-то странно я на него реагирую. Спасибо за помощь. Внезапно я решила поблагодарить незнакомца за свое спасение. «Тарархен, так меня зовут». «Спасибо, Тарархен», — послушно повторила я. Рыжий улыбнулся, и эта улыбка так преобразила его лицо, что он показался мне очень красивым. Я от неловкости отвела взгляд. «Точно не надо провожать». В этом вопросе было столько затаенной надежды, что я не смогла устоять. «Проводи, но немножко». Он кивнул, и дальше мы пошли вместе. Сунь-Ань деликатно скрылась в тенях, я даже не заметила, когда. Фан спокойно посапывал у меня в рукаве, ведь мне не угрожала опасность. Мы шли молча рядом. Так близко, что рукав его шелкового халата едва касался моего. В этом было нечто невинно волнующее. Возможно, мне не следовало с ним идти, общаться или как-то реагировать на этого парня, но... Он единственный из всех мужчин, что окружали меня, ничего не хотел от меня, просто помог. Возможно, мне не следовало, но было так спокойно. Мысли, волнения, всё ушло. Возможно, он просто ловилась асо, наверное, лишь флиртует со мной по своей привычке. Но сейчас мне было все равно. Мы просто шли по улицам темного города. Дошли, к сожалению, очень быстро. Уже у ратуши, на шпиле которой все еще вяло шевелился морской дракон, я повернулась попрощаться, но рыжего нигде не было. Вот только что мы шли рядом, и я чувствовала его присутствие, мы едва не касались рук друг друга, а теперь его не стало, как и не было никогда. «Госпожа Адалия, младшая пятая супруга!» Ко мне бежал в волнении, размахивая руками отцовский управляющий. «Все уже собрались, вас ждут!» «Кто меня ждет?» «Так это...» Толстяк, управляющий, согнулся, чтобы перевести дух. «Ваш супруг пожаловал?» Царь Шень прибыл в город Арнат.